Соединенные Штаты Америки, 1963 год. Пап. Да, милая. Я есть хочу. Я оторвался от печатной машинки и, отерев пот со лба, взглянул на часы. Они показывали начало седьмого. «Вот тебе и обед». В лучшие времена мы называли это ужином. Поднявшись с места, я последовал в кухню, где сперва открыл холодильник, а затем осмотрел шкафы. Боже мой. Внутри хоть шаром покати. Без слез и не взглянешь. Желудок тоскливо заурчал, а к горлу подступил ком. Не столько от голода, сколько от досады и злости. Как насчет консервированных бобов? «Опять бабы?» «А еще чай и по кусочку кукурузного хлеба, тебе и Патрику» «Каждый день одно и то же» «Скоро не будет и этого», — с горечью подумал я «Если, конечно, моя идея не выгорит» Я старался не думать о плохом, но выходило с трудом В руках было меньше сотни долларов» Последнее, что осталось от моих сбережений, стремительно растаявших за последний год. Хватит на месяц. В лучшем случае два. И то впроголодь. Впрочем, можно будет продать старый комод Чиппендейл, доставшийся от бабки. Он все равно занимает слишком много места. Интересно, сколько за него даст мистер Богис? Не отчаивайся, Сьюзен. Скоро все наладится. Когда это скоро? Сегодня я планирую закончить работу, а завтра отнесу ее мистеру Мейсону. Он должен обязательно мне заплатить. А если не заплатит? Мы что, умрем с голоду? Ну что ты, дорогая, конечно нет. Он тебе уже давно ничего не платит. С чего ты взяла? Ты сам так сказал, когда разговаривал по телефону. Ох уж эти дети, все-то они слышат. Должен признаться, это было чистой правдой. «Заплатит, Сьюзан, не переживай. На этот раз я придумал нечто особенное». Сьюзан удалилась в свою комнату, из которой донесся плач Патрика. Мое сердце облилось кровью. Но я взял себя в руки и последовал в кухню накрывать стол. Самому от ужина пришлось отказаться. Надо было продолжать работу, чтобы закончить к сроку. Я снова сел за печатную машинку и застучал по клавишам. Вас это удивляет, сомневаюсь. Дела обстоят значительно хуже. Ходят слухи, что и сегодня. Многие спешат договориться с кого это принесло столь поздний час?» Поднявшись с места, я зашигал к входной двери. Посмотрев в глазок, я так и застыл на месте. На пороге стоял сутулый молодой человек в отменном твидовом костюме с вытянутым лошадиным лицом. В левой руке он держал дорогой кожаный портфель. Я узнал его сразу. Более того, я знал, зачем он пришел. На лбу выступил пот. Содрогнувшись, я отчелкнул замок и распахнул дверь. Молодой человек приветливо улыбнулся, обнажив крупные зубы. Авторский блог Михаила Прокопова и аудиокниги «Клуб» представляют. Аудиоспектакль по мотивам рассказа Рольда Даля. Автоматический сочинитель. <реклама> Смотри, пункт 1.7. Что там у нас? Да, слушаю. Мистер Боулин, к вам пришел мистер Найт. Пускай заходит. Здравствуйте, мистер боувин Можно? Да, да. Проходи. Угу. <свят> <свят> ну вот, снайп, дружище. Теперь, когда все позади, пригласил тебя, чтобы сказать, что, по-моему, ты отлично справился с работой. <свят> <свят> <свят> Разве ты недоволен? Доволен, мистер Боулин. Мэри, чашечку чая, пожалуйста. Одну минутку, мистер Боулин. Вам, как всегда, две ложки сахара. Разумеется. Ты читал сегодняшние газеты? Нет, сэр, не читал. <связь> Сейчас я тебе прочту. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Так. Завершена работа по созданию компьютера, выполнявшаяся по заданию правительства. На сегодняшний день это, пожалуй, самая мощная электронно-вычислительная машина в мире. Ее основным назначением – является удовлетворение постоянно растущих требований науки, промышленности и административных органов в быстрейшем осуществлении математических вычислений, которые раньше, когда пользовались традиционными методами, были попросту невозможны или требовали больше времени, чем отводилось на изучение какой-либо задачи. По словам Джека Боулина, Главы электротехнической фирмы, в которой в основном проводилась работа, быстрота действия новой машины может быть полностью осознана, если привести такой пример. На решение задачи, занимающей у математики месяц, у машины уходит лишь 5 секунд. За три минуты она производит вычисления, которые, будь они, записаны на бумаге, если это вообще возможно, Заняли бы полмиллиона страниц. В этом компьютере используются электрические импульсы, генерируемые со скоростью миллиона в секунду, и он способен производить вычисления путем сложения, вычитания, умножения и деления. В смысле практического применения возможности машины исчерпаем. Ну, разве ты не гордишься, Най? Неужели ты не рад? Ну что вы, мистер Боулин, разумеется, я рад. Думаю, нет нужды напоминать тебе, что твой вклад в этот проект, особенно в его первоначальный замысел, был весьма значителен. Мало того, я бы даже сказал, что без тебя и без некоторых твоих идей весь этот проект мог бы и поныне остаться на бумаге. Да чего же у него неприятные руки? Да и лицо тоже. Особенно крошечный рот и фиолетовые губы. Тебя что-то беспокоит, Найп? Что-нибудь серьезное? Ну, что вы, мистер Боулин, вовсе нет. Да-да, входите. Ваш чай, мистер Боулин. Спасибо, Мэри. Вот. Угу. Угу. Тогда, как ты смотришь на то, чтобы отдохнуть недельку? Тебя это отвлечет, да ты и заслужил это. Право, не знаю, сэр. Странный тип. Неужели он не может стоять прямо? Вечно кислая физиономия. Одет небрежно, эти пятна на пиджаке. Волосы, закрывающие пол лица Я бы хотел, чтобы ты отдохнул, Найп Тебе это необходимо Хорошо, сэр, если вам так хочется Возьми неделю Если хочешь две, отправляйся куда-нибудь в теплые края Загорай, купайся Ни о чем не думай, побольше спи А когда вернешься мы. Поговорим о будущем. Адальф Найп отправился домой, в свою двухкомнатную квартиру, на автобусе. Бросив пальто на диван, он налил себе виски и сел перед пишущей машинкой, стоявшей на столе. Мистер Боулин прав. Конечно же, он прав. Если не считать того, что ему и половина неизвестна. Он, наверное, думает, что здесь замешана женщина. Когда молодого человека охватывает депрессия, все думают, что виной тому женщина. Из машинки торчал отпечатанный наполовину лист бумаги. Он склонился над ним и стал читать. Заголовок гласил «На волосок от гибели». Текст начинался словами. «Была темная ночь, низко над землей нависли черные тучи, в листве деревьев свистел ветер, шел сильный дождь». Адольф Найп сделал глоток виски, ощутив сильный привкус солода. Он почувствовал, как холодная виски тоненькой струйкой побежала по горлу и достигла желудка. По телу разлилась теплота. Черт с ним. С мистером Джоном Боулином. К черту компьютер. К черту... Неожиданно, как это случается со всяким в минуту изумления. Зрачки его стали широко расширяться, рот приоткрылся. Он медленно поднял голову и замер, не в силах пошевелиться. Не отрываясь, он уставился в одну точку на стене. При этом взгляд его выражал скорее любопытство, чем удивление. Но он пристально глядел 40, 50, 60 секунд. Затем постепенно выражение лица его изменилось. Любопытство сменилось выражением удовольствия. Поначалу довольно слабо угадывавшимся в уголках рта, но это радостное чувство росло. Лицо его разгладилось, обнаруживая полный восторг. Впервые за многие месяцы Адальф Найп улыбнулся. Ну конечно же. Это просто... Это просто смешно. «Идея отличная, но едва ли осуществимая, поэтому стоит ли вообще думать об этом?» Начиная с этой минуты, Адольф Найп ни о чем другом больше не думал. Идея чрезвычайно захватила его. Сначала потому, что у него появлялась возможность, правда неопределенная, самым жестоким образом отомстить своим злейшим врагам. Минут 10 или 15 он неспешно рассматривал ее именно с этой точки зрения. Затем, совершенно неожиданно для себя, принялся самым серьезным образом изучать ее из точки зрения практического осуществления. Он взял лист бумаги и сделал несколько предварительных записей. Но дальше этого дела не пошло. Однако через несколько минут его осенило. Насколько бы совершенно машиной ни была, она не способна творчески мыслить. Она справляется только с теми задачами, которые сводятся к математическим формулам. И задачи эти могут иметь одно и только одно верное решение. А -а -а -а -а -а. В этом все дело. Другого пути нет. Машина не может <плодать> обладать мозгом. Но, с другой стороны, она может иметь память. Не так ли? Компьютер обладает замечательной памятью. Путем превращения электрических импульсов в сверхзвуковую волны можно заставить машину запомнить одновременно тысячу знаков, а затем, когда понадобится, в любое время получать информацию – Ага, нельзя ли поэтому, исходя из этого принципа, создать аппарат памяти неограниченного объема? Мысль смелая, но... Как ее осуществить? Так, так, так, так, так... Грамматика английского языка в известной степени подчиняется математическим законом. Допустим, даны слова, и задан смысл того, что должно быть сказано. Тогда возможен только один порядок, в который эти слова могут быть организованы. Нет, это не совсем так. Во многих предложениях возможен различный порядок слов и групп слов, и в любом случае грамматически это будет оправдано. Впрочем, не в этом суть. В основе своей теория верна. Очевидно поэтому, что можно задать компьютеру ряд слов вместо цифр и сделать так, чтобы машина организовывала их в соответствии с правилами грамматики. Нужно только, чтобы она выделяла глаголы, существительные, прилагательные, местоимения, хранила их в аппарате памяти в качестве словарного запаса и готовила их к выдаче по первому требованию. Потом нужно будет подкинуть ей несколько сюжетов, и пусть она пишет. Точно! Кто гений? Я гений! Да, да, да. Отличная идея, отличная идея, так Так, так, так, так, так, а теперь Теперь за дело по теперь было не остановить Он тут же принялся за работу И не прекращал упорных занятий В течение нескольких дней По всей гостиной были разбросаны Листы бумаги, исписанные Формулами, расчетами, словами Тысячами слов Набросками сюжетов для рассказов Неизвестно почему пронумерованных Тут были... Большие выписки из словаря «Роже». Целые страницы были заполнены мужскими и женскими именами, сотнями фамилий, взятых из телефонного справочника. Отдельные листы были испещрены чертежами и схемами контуров, коммутаторов и электронных ламп, чертежами машин, предназначенных для того, чтобы пробивать в перфокартах отверстия различной формы, и схемами какой-то диковинной электрической машинки, способной самостоятельно печатать 10 тысяч слов в минуту. На отдельном листе была набросана схема приборной панели с небольшими кнопками, причем на каждой было написано название какого-нибудь известного американского журнала. Он работал с упоением. Расхаживая по комнате среди разбросанных бумаг, он потерял руки и сам с собой разговаривал. Время от времени он криво усмехался и произносил смертельные оскорбления. При этом слово «издатель» звучало особенно часто. На пятнадцатый день напряженной работы он сложил бумаги в две огромные папки и отправился почти бегом в конторку «Джон Боулинг Инкорпорейтед» «Электронное оборудование». Слава богу, Найп. Ты выглядишь на сто лучше. Хорошо отдохнул? Где ты был? Он, как всегда, неприятен и неряшлив. Почему он не может стоять прямо? Согнулся, словно высохшее дерево. <звы> Смотрите, мистер Боулин, посмотрите, что я принес. Вот. Ага. И он стал рассказывать раскрыв папки и разложив чертежи перед изумленным маленьким человечком. Значит так, глядите сюда, мистер Боулин. <связь> На первый взгляд, выглядит сложновато, но я вам сейчас все объясню. Я нашел нашему вычислительному алгоритму куда более удачное применение. За этим изобретением будущее, уверяю вас. Я подумал, раз уж мы сумели автоматизировать вычислительные процессы, то... Почему бы нам не сделать то же самое со словами? Вы, наверное, думаете, что между литературой и математикой нет ничего общего. А я вам скажу еще как есть. Вот здесь. Сейчас. Вот здесь. Я начертил схему работы сюжетного отдела, и на ней наглядно видно, что... Так, секунду, это схема отдела памяти. А, вот. Он говорил целый час, подробно объясняя суть своего изобретения. Боулин слушал, не перебивая, но и не показывая эмоций на своем невозмутимом лице. Найп был в ударе. Он показывал какие-то замысловатые электрические схемы, чертежи, спецификации с оборудованием, а когда закончил. Отступил на шаг и слегка покраснел. Затаив дыхание, он ждал приговора. Знаешь что, Най? Я думаю, что ты и голова. Но, мистер Боулин, она будет работать. А... Я ведь доказал вам, что она будет работать, и вы не сможете отрицать этого. Не спеши, Не спеши, послушай меня. Твоя идея Довольно оригинальна Я бы даже сказал, что это блестящая идея И это еще раз подтверждает мое мнение относительно твоих способностей, Найп Но... Но... Не бери ее всерьез В конце концов, приятель, какую мы можем извлечь из нее пользу? Кому нужна машина, пишущая рассказы? Да и какая, кстати, от нее выгода? Скажи-ка нам. Можно я сяду, сэр? Конечно, садись. <с <с <с uh uh -huh. à, <а> если позволите, я бы хотел uh, объяснить вам, мистер Боулин, Как я пришел к этому? Давай, Найп, валяй! Пусть это будет... Валяй! Чем-то вроде исповеди, мистер Боулин. Мне кажется, я смогу объяснить вам, почему я всегда был таким... Угу. Стревоженным, что ли. Выкладывай, что у тебя там, Найп. Знаешь, на меня можно положиться. Видите ли, мистер Боулин, mm -hmm. по правде, меня не особенно привлекает работа здесь. Я знаю, что я с ней справляюсь и все такое, но душа у меня к ней не лежит. Это Это не то, чем бы я хотел заниматься. Понимаете, сыр... Всю свою жизнь я хотел стать писателем. Писателем? Писателем? Да, мистер Боулин. Наверное, вы не поверите, но каждую свободную минуту я тратил на то, что писал рассказы. За последние 10 лет я написал сотни, буквально сотни коротких рассказов. 566. Если быть точным. Сколько? 566, да. Примерно по одному в неделю. О, боже. И зачем тебе а, это? Насколько я сам себе это представляю, сэр, у меня есть страсть. Какая еще страсть? Страсть к творчеству, мистер Боулин. Хм, Мэри, чаю, пожалуйста. Две ложки сахара, как обычно? Да, то есть нет. Не надо сахара, я от него толстею. Слушаюсь, мистер ah, Позволь спросить тебя, Найп, что ты делал с этими рассказами? Вот тут-то и начинаются проблемы, сэр. Их... Никто не покупал. Закончив рассказ, я отсылал его в журнал. Сначала в один, потом в другой. А окончалось мистер Боулин дело тем, что они присылали мне его назад. Меня это просто убивает. Очень хорошо понимаю тебя, старина. Со всеми хоть раз в жизни случалось нечто подобное. Но теперь, после того, как редакторы они знают, что к чему. Убедили тебя в том, что твои рассказы, как бы сказать, несколько неудачные. Нужно оставить это занятие. Забудь об этом, приятель. Забудь. И все. Нет, мистер Боулин, это не так. Я уверен, что пишу хорошие рассказы. господи, да вы... Сравните их с той чепухой, что печатают в журналах. Поверьте мне, все это слюнявая, невыносимая чушь. Меня это сводит <сосот> с ума. Погоди, старина. Вы когда-нибудь читаете журналы, мистер Боулин? <сосот> Извини, Найп, но какое это имеет отношение к твоей машине? Прямое, мистер Боулин, самое прямое. Вы только послушайте. Я внимательно просмотрел несколько разных журналов, и мне показалось, что каждый из них печатает только то, что для него наиболее типично. Ну? Писатели, я имею в виду преуспевающих писателей, знают об этом и, соответственно, и творят... Постой, приятель. Успокойся. Я же... Я все же не думаю, что мы сможем как-то использовать это. Умоляю вас, мистер Боулин, выслушайте меня до конца. Это ужасно важно. Mm -hmm. Теперь вы понимаете, что с помощью особого регулятора, установленного на моей машине и соединяющего отдел памяти с сюжетным отделом, я могу просто, нажав на нужную кнопку, получить любой необходимый мне рассказ в зависимости от направления журнала. Понимаете? Понимаю, понимаю, Найп, понимаю. Ну, все это очень занятно, но... Что, но? Зачем все это нужно? А... а вот зачем, мистер Боулин? Возможности рынка ограничены. Мы должны производить необходимый товар в нужное время. Это чисто деловой подход. Теперь я смотрю на все это с вашей точки зрения. Пусть это будет коммерческое предложение. Дружище, я никак не могу рассматривать это в качестве коммерческого предложения. Тебе не хуже меня известно, во что обходится создание подобных машин. Я это хорошо знаю, сэр. Но даже учитывая это, я думаю, вы не представляете себе, сколько платят журналы авторам рассказов. М? И сколько же они платят? Что-то около двух с тысяч долларов. А в среднем, наверное, около тысячи. Да, сэр, это так. Да. Просто невероятно, Найп. Это же смешно. Нет, сэр, это так. Уж не хочешь ли ты сказать, что журналы Платят такие деньги всякому, кто наваляет какой-то там рассказ. О, боже, найп! Что же это такое? В таком случае все писатели миллионер? Это на самом деле так, мистер Боулин. А тут появляемся мы с нашей машиной. Вы послушайте, сэр, что я вам еще расскажу, послушайте. Я уже все обдумал. Mm. В среднем... Толстые журналы печатают в каждом номере три рассказа. Так. Возьмите 15 самых солидных журналов, те, которые платят больше всего. Mm. Некоторые из них выходят раз в месяц, но большинство еженедельники. Так. Mm, да. Это значит, что каждую неделю у нас будут покупать, эм, скажем, по 40 больших рассказов. Это 40 тысяч долларов. 40. С помощью с... нашей машины, когда она заработает на полную мощность, мы сможем <соцентричь> захватить весь рынок Ты, парень, совсем сошел с ума <соцентричь> Нет, сэр, поверьте, то, что я говорю, правда Неужели вы не понимаете, что мы их завалим одним лишь количеством? За 30 секунд эта машина может выдавать рассказ в 5000 слов И, И вот тут же можно отсылать <соцентричь> Разве писатели могут состязаться с ней? Скажите, мистер Боулин, могут? Продолжайте, Найп. Так вот, в наше время, мистер Боулин, нельзя особенно полагаться на статью, написанную от руки. Она не выдержит конкуренции в мире массовой продукции, типичным для этой страны. И вы это отлично понимаете. Ковры, стулья, башмаки, кирпичи, посуду. Что хотите, все сейчас делает Машина качество, возможно, стало хуже, но хе, какое это имеет значение? Считаются только со стоимостью производства. А рассказы... Рассказы тоже товар. Как ковры, и стулья и... Кому какое дело, каким образом вы их производите. Лишь бы они были. Мы будем продавать их оптом, мистер Боулин, и по более низким ценам, чем любой другой писатель этой страны. Мы завоюем рынок. Но все же я... Я думаю, Найп, что это неосуществимо. 40 тысяч в неделю. Если даже мы будем брать полсоны, то есть 20 тысяч в неделю, то все равно миллион в год. Миллион. Вы ведь не зарабатываете миллион в год на компьютерах, мистер Боулин? Однако... Однако, Найп... Ты серьезно думаешь, что их купят? Послушайте, мистер Боулин. Кому нужны написанные по заказу рассказы, если можно за полцены купить точно такие же? Это ведь очевидно, не правда ли? Ну а как ты будешь их продавать? Кто-то ведь должен быть их автором. Мы создадим литературное агентство, через которое и будем распространять их. И придумаем имена мнимым авторам. Мне это не нравится, Найп. Все это отдает... Мошенничеством. Тебе так не кажется? И вот еще что, мистер Боулин. Как только мы начнем, появятся всевозможные побочные продукты, также представляющие ценность. Эм, возьмите, скажем, рекламу. Люди, занимающиеся производством пива и тому подобным, платят в наше время большие деньги, если знаменитые писатели позволяют им использовать свое имя в качестве рекламы. Да что там говорить, мистер Боулин Все это да, не да, детские да, жалости да, да, да. Это большой бизнес <свят> Не слишком-то обольщайся, приятель И еще Почему бы нам, мистер Боулин Не подписать несколько Наиболее удачных рассказов mm -hmm. Вашей фамилии Если, конечно, вы не против Помилый, Найп Это еще зачем? Не знаю, сэр, хотя некоторые писатели пользуются уважением. К примеру, Эрл Гарднер и Кэтлин Норрис о -о -о. нам все равно нужна будет какая-нибудь фамилия. И я подумывал о том, чтобы для начала подписать пару рассказов своей, и что писатели. <связь> Вот удивятся в клубе, когда увидят мою фамилию в журналах <смех> В хороших журналах ну, Конечно, мистер Боулин, конечно Взгляд мистера Боулина сделался отсутствующим Он мечтательно улыбнулся Затем встряхнулся и принялся перелистывать лежавшие перед ним чертежи Одного я не пойму, Най Откуда ты будешь брать сюжеты? Ведь не будешь же их выдумывать машин. Мы ей дадим сюжеты, это не проблема. У каждого из нас есть какие-то сюжеты. В папке, что слева от вас, их сотни три или четыре. Мы снабдим ими сюжетный отдел машины. Входите. Ваш чай, мистер Боулин. Это уж очень долго. Стоп, а почему вы принесли только одну кружку, Мэри? Но вы же сами просили принести одну, мистер Боулин. Ты будешь еще со мной спорить? Я просил принести чаю, чаю, Мэри. Разве вы не видите, что у меня гость? Простите, мистер Боулин. Мистер Найп, вы предпочитаете чай с сахаром или без? Благодарю вас, но в чае нет никакой необходимости. Мистер не Найп предпочитает с сахаром. Одну ложку. Все, идите. Ох уж эти молоденькие секретарши. Все им объяснять надо. <связь> <связь> Продолжайте, Найп. Э, так вот, по поводу сюжетного отдела. Да. Есть еще кое-какие тонкости, мистер Боулин. Вы поймете, что я имею в виду, когда изучите чертежи. Uh -huh. Например, есть прием, который использует каждый писатель. В рассказ вставляется хотя бы одно длинное слово с весьма туманным значением. Так. Это заставляет читателя думать, будто автор необычайно умен. Моя машина будет делать то же самое. С этой целью... В нее запрятана целая куча длинных слов Куда? В словарный отдел <свят> Остаток дня они провели в обсуждении возможностей нового аппарата Кончилось дело тем, что мистер Боулин пообещал подумать На следующее утро Боулин был полон энтузиазма. Однако виду не подавал. А еще через неделю идея полностью захватила его. Мы должны всем говорить, Найп, что просто работаем над созданием еще одного компьютера, но нового типа. Таким образом, мы сохраним нашу тайну. Вы правы, мистер Боулин. И через 6 месяцев машина была... Ее поместили в отдельном кирпичном доме во дворе здания, в котором размещалась фирма. И теперь, когда она была готова к работе, к ней близко никого не подпускали, кроме мистера Боулина и Адельфа Найпа. И вот настал волнующий момент, когда двое мужчин, один из них небольшого роста, упитанный, коротконогий, другой высокий, худой, с торчащими зубами, стояли в коридоре и готовились к созданию первого рассказа. Во все стороны от них расходились небольшие коридоры, стены которых были переплетены проводами, усеяны выключателями и электронными лампами. Оба они нервничали. Мистер Боулин, не в силах стоять спокойно, подпрыгивал то на одной, то на другой ноге. Разглядывая ряд белых маленьких клавишей, напоминавших те, что установлены в пишущей машинке, Адельф Найп заговорщически спросил. «Какую кнопку нажмем? Выбирайте вы, мистер Боулин. А выбрать есть из чего. Тут есть Saturday Evening Post, Колье, э, Ladies Home Journal, любой журнал, который вам нравится». «О, господи, откуда же мне знать?» «Мистер Боулин, осознаете ли вы, что в эту минуту в одном лишь вашем мизинце...» Заключена сила, способная сделать вас самым разносторонним писателем на всем континенте. Послушай, Найп, прекрати эти шуточки, прошу тебя, и давай без предисловий. Хорошо, мистер буллин Пусть это будет... Давайте... Дайте подумать... Вот этот. Как насчет этого... Журнала. Он выпрямил палец и нажал на кнопку, на которой маленькими черными буквами было выведено название. «Today's Woman». Что-то щелкнуло, и когда он убрал палец, кнопка осталась утопленной. Журнал мы выбрали, а теперь вперед! Засекайте время, мистер Баулин! Он протянул руку и нажал на выключатель на приборной панели. В ту же минуту комнату заполнило громкое гудение. Посыпались искры и застучали бесчисленные крошечные молоточки. И почти тотчас же из щели, расположенной справа от приборной панели, посыпались в корзину листы бумаги. — Господи Иисусе! Поразительная скорость! Поразительная скорость! — Вот именно, мистер Боулинг! Вот именно половина рассказов уже распечатана. Просто невероятно. Каждую секунду появлялся новый лист. И раньше, чем через полминуты, все было кончено. Листы больше не появлялись. Так. Угу. Ну вот, ваш рассказ готов. Так. Посмотрим, что получилось. Aja, aja. Aje v kimo sa segujost pploen ve okud skikt? Što za... Fuh, pikan? Vajerču oil? Prokladje! «И вот в эту тарабарщину я вбухал столько денег!» «Все в порядке, сэр, все в порядке, правда!» «Хороша машина!» «Нужно только немного отрегулировать ее. Где-то что-то не так соединилось, и все. Не забывайте, мистер Боулин, что в ней больше миллиона футов проводов!» «Да...» «Да и трудно ожидать, что с первого раза пойдет гладко!» «Она никогда не будет работать!» «Наберитесь терпения, сэр, наберитесь терпения!» Адольф Найп принялся разыскивать неисправность и через 4 дня объявил, что все готово для очередного испытания. «Она никогда не будет работать, я знаю, она никогда не будет работать». Найп улыбнулся и нажал на кнопку с надписью «Reader's Digest». Затем он дернул рычаг, и комната наполнилась каким-то странным волнующим гулом. В корзину упала одна страница с отпечатанным текстом. А где же остальные, а? Она остановилась. Она опять сломалась. Нет, сэр, на сей раз все в порядке. Это же для дайджеста. <смех> Неужели вы не понимаете? А ну-ка, дай сюда листок. Пожалуйста, сэр. <смех> Мало кто знает, какие поистине революционные... Переменный не все с собой на вое лекарство способ, Но е облегчить участь страдаю Щих самый ужас, ужасной болезнью юн нашего времени. тут Но это же чепуха! Нет, сэр, отличная работа! Неужели вы не видите? Неужели вы не видите? Просто она еще не научилась разбивать слова. Это легко исправить, но рассказ-то готов. Смотрите, мистер Боулин, смотрите. Он готов, только слова соединены друг с другом. И это была... ...правда. На следующем испытании спустя несколько дней все было нормально, даже проставлены запятые. Первый рассказ они послали в знаменитый женский журнал. Это был отлично написанный, с хорошим сюжетом рассказ, в котором речь шла о том, как один юноша стремился получить повышение по службе. И вот этот юноша, говорилось в рассказе, решил вместе со своим приятелем темной ночью похитить дочку своего хозяина, когда та будет возвращаться домой. Потом вышло так, что он, лучив момент, выбил револьвер из рук своего друга и таким образом спас девушку. Та рассыпалась в благодарностях, но отец решил, что тут что-то не так. Он устроил юноши допрос, молодой человек расплакался и во всем сознался. Тогда отец, вместо того, чтобы вышвырнуть его, сказал, что он восхищен находчивостью юноши. Девушка отметила его порядочность и вообще... Отец пообещал сделать его главным бухгалтером. А девушка вышла за него замуж. Потрясающий, мистер Баулин! Прямо в точку!» mm -hmm. «Что-то тут много сантиментов, приятель!» «Ну что, вы, ВСР, mm -hmm. он пойдет? Еще как пойдет?» Разгорячившись, Адельф Найп тут же отпечатал еще шесть рассказов за столько же минут. Все рассказы, ну, кроме одного, который получился несколько непристойным были довольно хороши. Тот мистер Боулин успокоился. Он согласился с тем, что нужно создать литературное агентство, которое предполагалось разместить в конторе фирмы в центре города, а заведовать им будет Найп. Через пару недель этот вопрос был улажен. Затем Найп разослал первую дюжину рассказов. Он поставил свою фамилию под четырьмя рассказами Авторство одного взял на себя мистер Боулин, а остальные они подписали вымышленными именами. Пять рассказов были сразу же приняты. Тот, что был подписан мистером Боулином, возвратили, а редактор отдела прозы писал «Вы славно потрудились, но, как нам кажется, рассказ вам не удался. Хотелось бы познакомиться еще с какой-нибудь вашей работой». Адельф Найп взял такси и отправился на фабрику, где машина быстро состряпала еще один рассказ для того же журнала. Он опять поставил под рассказом имя мистера Боулина и срочно отослал его. Рассказ был принят. Деньги потекли рекой. Найп постепенно, но настойчиво увеличивал производство. И уже через 6 месяцев он поставлял 30 рассказов в неделю, причем половина из них печаталась в журналах. В литературных кругах о нем заговорили как о плодовитом и преуспевающем писателе. Говорили о мистере Боулине, хотя отзывались о нем не столь хорошо. Сам он, правда, этого не знал. Одновременно Найп пытался привлечь внимание и к дюжине несуществующих личностей, говоря, что это подающие надежды молодые литераторы. «Все шло превосходно». К этому времени было решено переделать машину таким образом, чтобы она писала не только рассказы, но и романы. Мистер Боулин, жаждавший славы в литературном мире, настойчиво требовал, чтобы Найп тотчас же принялся за выполнение столь ответственной задачи. Хочу быть автором романа. Хочу быть автором романа. Хочу быть автором романа. Хочу быть автором романа. Вы будете, сэр. Обязательно будете, но прошу вас, наберитесь терпения. Работа предстоит сложная. Мне все твердят, что я должен выпустить роман. За мной с утра до вечера охотятся издатели и умоляют меня, чтобы я не тратил времени на рассказы. А занялся бы чем-нибудь более существенным. Роман — это вещь. Они так и говорят. Будут у нас романы. Причем столько, сколько мы захотим. Но наберитесь терпения. Прошу вас. Нет, ты послушай, Найп. Я хочу быть автором по-настоящему серьезного романа. Такого, чтобы им зачитывались по ночам. чтобы только о нем и говорили. Я в последнее время что-то устал от этих рассказов, под которыми ты ставишь свою фамилию. Если уж говорить по правде, то, как мне кажется, все это последнее время ты делал из меня дурака. Дурака, мистер Боулин? М -м -м, ты только тем и занимался, что лучшие рассказы <связывая> оставлял <связывая> себе. Неправда, мистер Боулин. Так вот, что? черт побери. На этот раз я должен быть уверен в том, что напишу действительно умную... Толковую книгу. Запомни это. С помощью устройств, над которым я сейчас бьюсь, мистер Боулин, вы напишите любую книгу. И это была правда. Поскольку уже через два месяца, благодаря гению Адельфа Найпа, была создана машина, способная не только писать романы, но и позволяющая автору, сидящему за пультом управления, заранее выбирать буквально любой сюжет и любой стиль, какой ему нравится. На этом новом замечательном пульте было установлено столько различных панелей и рычагов управления, что это делало его похожим на приборную доску авиалайнера. Прежде всего, путем нажатия на одну из кнопок верхнего ряда автор выбирал жанр – исторический, сатирический, философский, политический, романтический, эротический, юмористический или любой другой. Второй ряд кнопок, основной, давал ему выбор темы – солдатские будни, первые поселенцы, гражданская война, мировая война – «Расовая проблема», «Дикий запад», «Деревенская жизнь», «Воспоминания о детстве», «Мореплавание», «Исследование морских глубин» и многие-многие другие. В третьем ряду кнопок можно было выбрать литературный стиль. Классический, причудливый, пикантный. Стиль Хемингуэя, Фолкнера, Джойса, женский стиль и так далее». Четвертый ряд предназначался для выбора героев, пятый регулировал подачу слов и так далее и тому подобное. Всего было 10 рядов кнопок. Но это еще не все. Работая над романом, на что уходило примерно 15 минут, автор в течение всего процесса писания должен был сидеть в особом кресле и нажимать на клавиши, как это делает органист. Таким образом, он мог постоянно регулировать 50 различных, но иногда переходящих друг в друга, особенностей романа. Как-то напряжение, нечто удивительное, юмор, пафос, тайна. Посматривая на всевозможные шкалы и счетчики, он мог определить, как продвигается работа. И, наконец, нужно было решить проблему страсти. Внимательно ознакомившись с содержанием книг, возглавлявших в последний год список бестселлеров, Адельф Найп пришел к выводу, что это наиважнейшая составляющая романа, некий магический катализатор, могущий даже скучнейшему роману обеспечить потрясающий успех, во всяком случае финансовый. Но Найпу было также известно, что страсть — вещь могучая, бурная, и обращаться с ней надо осторожно и использовать ее в меру. И только тогда, когда это необходимо. С этой целью он изобрел контрольное устройство, состоящее из двух подвижных тяг, управляемых педалями, подобно тому, как это происходит в автомобиле. Одной педалью регулировалось процентное содержание страсти, другой — ее сила. Процесс написания романа по методу Найпа должен был представлять собой одновременно управление самолетом и автомобилем и игру на органе. Изобретателя, однако, это не беспокоило. Когда все было готово, он с важным видом проводил мистера Боулина в дом, где находилась машина, И принялся растолковывать, как это новое чудо работает. Боже праведный найп. Мне никогда с этим не справится. Черт побери, легче самому написать роман. Вы быстро научитесь работать на ней, мистер Боулин, обещаю вам, через пару недель вам даже и думать не придется. Это ведь все равно, что водить машину. Дело это, однако, оказалось непростым, но, потренировавшись изрядное количество часов, мистер Боулин освоил его. И вот как-то поздно вечером он приказал Найпу, чтобы тот был готов к стряпанью первого романа. Оступил ответственный момент. Толстый маленький человечек уселся в кресле и, нервно озираясь, вобрал голову в плечи, а длинный зубастый Найп засуетился вокруг. Я намереваюсь написать крупный роман Най. Уверен, что вы его напишете, сэр, просто убежден. Осторожно, одним пальцем, мистер Боулин нажал на нужные кнопки. Жанр сатирический, Тема расовая проблема, стиль классический, персонажи 6 мужчин, 4 женщины, один младенец. Объем 15 глав. При этом он не спускал глаз с трех регистров, особенно его привлекавших. Сила воздействия, загадочность, глубина. Вы, вы, вы готовы, да, сэр? Да-да-да-да-да-да-да, я готов. В корзину посыпались отпечатанные листы. По одному каждые две секунды. И вдруг, среди всего этого шума и грохота, не в силах больше нажимать на клавиши и следить за счетчиком глав и индикатором страсти, мистер Боулин ударился в панику. В результате он поступил так же, как поступает в таких случаях начинающий автолюбитель. Он нажал обеими ногами на педали и держал их до тех пор, пока машина не остановилась. Найп бросился доставать из корзины кипу отпечатанных страниц. На лице мистера Боулина выступили капельки пота. Поздравляю вас с первым <связанной> романом. Ну и работенка, приятель. Но вы справились с ней? Еще как справились? Ну-ка посмотрим, что там получилось Дай-ка мне взглянуть. Да, конечно, взгляните. <связанная> Господи, найп. Что это такое? Ты только посмотри, найп, это же возмутительно. По-моему, довольно свежо, сэр. Свежо? Это просто отвратительно Понимаю, сэр Под этим я никогда не подпишусь Очень даже хорошо понимаю Найп, ты опять смеешься надо мной? Ну, ну что вы, сэр, вовсе нет А похоже, что именно так А вам не кажется, мистер Боулим, что вам нужно было чуть полегче mm. нажимать на педаль, которая определяет объем страсти? Ах, дорогой мой, откуда же мне было знать? Почему бы вам не попытаться еще раз? И мистер Боулин настрочил второй роман. На этот раз такой, какой мы был задуман. Через неделю рукопись была прочитана редактором, тот принял ее с восторгом. Найп послал ему свой роман, а затем еще дюжину для ровного счета. За короткое время литературное агентство Адельфа Найпа получило широкую известность — благодаря тому, что в нем прошли хорошую школу молодые, подающие надежды романисты. Деньги вновь потекли рекой. Знаете что, мистер Бовлин? У нас слишком все-таки много конкурентов. Почему бы нам не поглотить всех остальных писателей в стране? М? Не понимаю, о чем эта старина. Как же можно? Поглощать писателей. В том-то и дело, что можно Точно так же поступал Рокфеллер с нефтяными компаниями Нужно только купить их и задавить а -а -а. Чтобы их больше не стало Все очень просто Ты только не горячись, Найп Только не горячись У нас есть список, сэр, 50 из самых преуспевающих писателей этой страны И я собираюсь предложить каждому из них пожизненный контракт. Все, что от них требуется, это никогда больше не написать ни строчки. Ну и, разумеется, они должны позволить нам подписывать наши вещи их именами». М? Да. «Как идея?» «Они никогда не пойдут на это!» «Никогда!» <связывая> «Никогда! Нет. Вы не знаете писателей, мистер Боулин! Вот увидите!» «А, -а, -а. а как же страсть к творчеству!» <связывая> «Чепуха все это! Все, что их интересует, это деньги, как и любого другого!» В конце концов, мистер Боулин, хотя и неохотно, согласился. И Найп, положив в карман список писателей уселся в огромный кадиллак с шофером и отправился по адресам. Сначала он поехал к человеку, с имени которого начинался его список. То был известный уважаемый писатель, однако попасть к нему для него не составило труда. Он изложил ему суть дела и достал из портфеля кучу романов, а также предложил ему подписать контракт, Гарантировавший писателю столько-то в год до конца его дней Тот его вежливо выслушал Решив, что имеет дело с ненормальным Однако предложил выпить А затем указал на дверь Когда писатель, стоявший вторым в списке Понял, что Найп не шутит Он запустил в него огромным металлическим пресс-папье И изобретателю пришлось бежать через сад При этом вслед ему неслись такие оскорбления и ругательства, каких ему ранее не приходилось слышать. Но Адальфа Найпа не так-то просто сбить с толку. Он был разочарован, но не напуган, и тут же отправился в своем лимузине к следующему клиенту. На сей раз это была дама, известная и пользовавшаяся популярностью, чьи толстые книги романтического содержания – расходились по стране миллионными тиражами. Она любезно встретила Найпа, налила ему чаю и внимательно выслушала. «О, все это очень интересно, но мне что-то трудно в это поверить». «Конечно, мадам, кто в наше время полагается на веру?» Предлагаю вам поехать со мной, и вы все увидите собственными глазами. Моя машина ждет вас. Из дома они вышли вместе, и вскоре изумленную даму доставили в дом, где хранилось чудо. Най походно объяснил, как машина работает, а потом даже позволил ей посидеть в кресле и понажимать на кнопки. А, ну ладно, может быть, вы хотите прямо сейчас... «Написать книгу». «О, да. Прошу вас». С деловым видом она уселась за машину. Казалось, она знает, чего хочет. Она сама выбрала необходимые кнопки и настрочила длинный роман полной страсти. Прочитав первую главу, она воскликнула. «О боже, мистер Найт! Ваша машина просто а. чудо!» а что я вам говорил?» А сам на нее не налюбуюсь. За этой машиной будущее. А, а как вы говорите, она называется? Автоматический сочинитель. О, -о, О! Желаете ли подписать контракт? Или вы еще в раздумьях? Конечно! С огромным удовольствием! Несите его сюда! одну мы убрали. Причем довольно крупную птицу. Молодец, дружище. А, а знаете, да. почему она согласилась? Почему? О, дело не в деньгах. У нее и хватает. А. Тогда почему же? Просто потому, что а. она поняла, что машинная писанина лучше, чем ее собственная. Машинный С той поры Найп вполне разумно решил Сосредоточивать свои усилия Только на посредственностях Те, кто были выше этого уровня А их было так мало Что и вообще не стоило брать в расчет Видимому, не так то легко поддавались соблазну. В конце концов, после нескольких месяцев напряженной работы ему удалось уговорить, подписать договоры что-то около 70% писателей из своего списка. Он пришел к выводу, что с более старшими по возрасту, с теми, у кого скудел запас мысли и кто запил, иметь дело проще всего. С молодыми людьми приходилось повозиться Когда он пытался уговорить их, они неприлично выражались А иногда выходили из себя, и не раз после таких визитов Найп возвращался легко раненым Однако, в целом это было хорошее начинание Почитано, что только в прошлом году, а это был первый год работы машины По меньшей мере, половина из всех изданных на английском языке романов и рассказов была создана Адельфом Найпом, его автоматическим сочинителем. Вас это удивляет? Сомневаюсь. Дела обстоят значительно хуже. Ходят слухи, что и сегодня многие спешат договориться с мистером Найпом. Тем, кто колеблется поставить под контрактом свою подпись, он еще крепче закручивает гайки. Уж поверьте, уважаемые читатели, я знаю об этом не понаслышке. Всего час назад этот мерзавец заявился и ко мне со своим гнусным договором. Слышали бы вы, как он разливался соловьем? Он сулил приличные комиссионные и безбедное существование до конца моих дней. Он давил на жалость И даже угрожал Признаюсь, на какую-то секунду Я чуть не поддался его уговорам Ведь из-за его дьявольской машины Я и мои дети Оказались фактически На грани нищеты Однако, стряхнув на вождение Усилием воли Я выставил наглого прохвоста за дверь Даже не дослушав Когда же злость поутихла, я невольно задумался, а кто же виноват в успехе автоматического сочинителя? Адольф Найп, этот виртуозный изобретатель? Или мистер Боулин? Возможно, отчасти и так. Но кто, скажите мне на милость, с таким удовольствием, Потребляет продукцию этой дьявольской машины Кто не способен Отличить сфабрикованную Искусственным интеллектом Подделку От пера Настоящего мастера У -у -у. На этот вопрос У -у -у. Пусть каждый Ответит себе Да. Ты скоро? Да-да, милая Я Как раз закончил Читаешь нам на ночь? Непременно, Сьюзан Должна же ты узнать, чем закончится приключение Робинзона Круза М -м, Кстати, знаешь, чем мне нравится этот герой больше всего? Я извлек из печатной машинки последнюю страницу моей рукописи Чем? Тем, что даже в самом отчаянном положении Он никогда не падал духом и не опускал рук А что, ему все-таки удастся сбежать с острова? Это то мы сейчас с тобой и узнаем А теперь беги в комнату Я подойду буквально через минуту Улыбнувшись, дочь упорхнула во своясе А я сложил отпечатанные листы в стопку Последние полгода журналы отказывали печатать мои рассказы Журналы жаждали бестселлер, сенсацию Ха, Ну что ж Они ее получат. Думаю, правдивая история об автоматическом сочинителе и тех, кто за ним стоит, понравится почтенной публике. Даль. Автоматический сочинитель. Роли озвучивали: Рассказчик Валерий Куницкий. Адольф Найп Михаил Прокопов. Мистер Боулин Александр Дунин. Мэри Марина Зикеева. Писательница Елена Понеделина. Сьюзан Анна Прокопова. Титры Алексей Дик. Адаптированный сценарий и постановка «Михаил Прокопов».